Постановление приговора Постановление приговора – это пятая и последняя часть судебного разбирательства, начинающаяся сразу после того, как все подсудимые закончили произносить последнее слово и завершающиеся оглашением приговора. Приговор выносится в совещательной комнате. Во время постановления приговора в данном помещении не может находиться никто, кроме состава суда. Приговор должен быть составлен и провозглашен полностью. В случае рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании и провозглашения только вводной и резолютивной частей приговора участникам судебного разбирательства разъясняется, Порядок ознакомления с полным текстом приговора.